Глава вторая. Колесо торговли. Циркуляция корреспонденции по торговым путям не испытывала сложностей подобных тем, с которыми сталкивались европейские правители в погоне за новостями. В период между 1200 и 1500 годами экономика Европы преобразилась в результате появления крупных компаний, ведущих торговлю между Италией, Северной Европой, Германией, Средиземноморьем. и Левантом. Жажда восточной роскоши, специй и дорогих тканей в обмен на шерсть и сукно с севера способствовала появлению рынка, полного возможностей для смелых и изобретательных торговцев. Впрочем, было в этом деле и много опасностей. Корабель мог затеряться в море, партии товаров остаться на опасных дорогах Европы. Всё это дополнялось постоянно меняющимися обменными курсами, войнами, династическими конфликтами и гражданскими беспорядками. Чтобы приуспеть в этом непредсказуемом мире, торговцы должны были оставаться в курсе того, что происходило. В 13 веке определённый класс торговцев прекратил путешествовать со своими товарами и вместо этого попытался управлять своим бизнесом с помощью брокеров и агентов. На этом этапе рост сети торговой корреспонденции стал неизбежен. Вот дичь от королей, которым приходилось создавать такую систему с нуля. У торговцев были корабли, разветвлённая сеть агентов и складов. Перевозки, курьеры и вьючные животные ежедневно курсировали между крупными торговыми городами Европы. Объём торговой корреспонденции восхищает. Её масштабы мы видим, изучая переписку Франческо Датини, торговца из Прата, Тоскани. Датини не был выходцем из семьи торговцев. Этот человек самостоятельно накопил состояние, торгуя оружием в Авиньоне, а в пожилом возрасте вернулся в свой родной город. Вступая в партнёрские отношения, он сколотил своё состояние за счёт разумной диверсификации банковских услуг и торговли. С 1383 по 1394 год он основал торговые филиалы в Пизе, Генуе, Испании и Майорке. Несмотря на все свои достижения, Дотине оставался человеком второго класса. Всё же его состояние, когда он умер в 1410 году, составило около 15.000 флоринов. Помимо этого, он также оставил 500 бухгалтерских книг, несколько тысяч страховых полисов, переводных векселей и документов, а также ошеломляющие 126.000 единиц деловой корреспонденции. Эти сохранившиеся артефакты бездетный дотинь оставил всё своё состояние местным бедникам. позволяет нам сегодня лучше понять международную торговлю в средневековье. На первый взгляд, может показаться, что этот торговец среднего звена собрал впечатляющий архив документов. Однако в то время это вероятно было обычным делом. Архив доценя не обычен только тем, что сохранился. Этот факт обусловлен ещё одной технологической революцией появлением бумаги. Пергамент, производимый из шкур животных, хорошо служил средневековому миру. Это стойкий материал, который хорошо впитывал чернила и был довольно прочным, о чём свидетельствует количество пергаментных документов, сохранившихся до наших дней. Пергамент также можно было использовать повторно. Однако это был очень дорогой и сложный в производстве материал. Поэтому с увеличением количества корреспонденций было необходимо придумать более практичное решение. Бумага попала в Европу через мавританскую Испанию в XII веке. В течение 100 лет бумажные фабрики были созданы в Италии, Франции и Германии. Технология, хоть и не дешёвая, была относительно простой. Для изготовления бумаги было необходимо большое количество льняного полотна и проточной воды, приводившей в действие жернова, которые в свою очередь измельчали тряпки в мульчу. Бумажные фабрики обычно строились в холмистых районах, недалеко от крупных населённых пунктов. К 13 веку они производили целый ассортимент бумажной продукции. Пергамент по-прежнему использовали для ценных документов, предназначенных для сохранения, уставов, документов и рукописных книг. В Северной Европе, где сырьё достать сложнее, потому что в более холодную погоду люди носили одежду из шерсти, а не из льна, бумага появилась несколько позже. В Англии до 18 века не было собственного производства бумаги. Поэтому всю бумагу приходилось импортировать. И несмотря на это, к 14 веку бумага была основным материалом для ведения записей и переписки по всей Европе. Этот скромный артефакт будет играть доминирующую роль в информационной культуре вплоть до конца 20 века. Брюгге. Одним из ярких представителей европейской торговой сети был Брюгге, живописный фламандский город который до сих пор сохраняет своё средневековое очарование. Брюгге был центром торговли шерстью и тканями. В этот город поступала лучшая английская шерсть, откуда её либо отправляли на юг, либо из неё производили высококачественные окрашенные фламандские ткани, которые пользовались высоким спросом в Италии, Франции и Германии. Все основные итальянские торговые дома Генуи, Венеции и Флоренции имели офисы в Брюгге, а его центральная площадь была местом для обмена товарами со всей Европы. Процветание Брюгге было обеспечено с прибытием в 1277 году первого генуэзского морского флота. Группы иностранных торговцев обосновались в городе и создали отдельные общины. Особенно много было итальянцев. В то время, когда в итальянской внешней торговле доминировали так называемые суперкомпании, каждый из них был представлен в Брюгге. Технически в Брюгге нельзя было ничего продавать, кроме как через местного лицензированного брокера. И даже несмотря на то, что от этого условия часто отклонялись, брокерские услуги приносили прибыль местным жителям. Удовлетворение колоссального спроса на инструменты денежного рынка было весьма прибыльным делом. К 14 веку экономика Брюгге по сути зависела от сферы услуг. Город также стал крупнейшим денежным рынком в Северной Европе. Залогом успешной торговли служит коммуникация. Хотя, несмотря на то, что большое количество грузов доставлялось по морю, письма всё ещё передавались по суше. Они путешествовали по привычным маршрутам, давно известным паломникам и первым поколениям международных торговцев XII века. Пути из Брюгге в Италию были подробно описаны в рукописных путеводителях, которые направляли путешественников по проверенным маршрутам между крупными городами. Из Фландрии дорога шла либо на восток в Кёльн и вниз по Рейну, либо на юг в Париж, а оттуда через равнины Шампани к Альпийским перевалам. Торговцы и путешественники, встречаясь на этих дорогах, непременно обменивались новостями. Паломники также иногда соглашались доставить письма по дороге домой. Однако растущий объём корреспонденции требовал более урегулированного и постоянного решения доставки. В 1260 году итальянские торговцы организовали официальную курьерскую службу для обмена письмами между Тосканой и Шампанией, главными торговыми областями того периода. Торговые маршруты были построены вокруг этих точек сбыта, а купцов привлекала перспектива сбора большого количества людей из разных стран. Города старались переманить бизнесы, предлагая снижение пошлин и налогов. В Шампании ярмарки устраивались регулярно с весны до поздней осени. Это были центры европейской торговой сети. В 14-м и 15-м веках сеть начала разрастаться, и туда вошли Женева и Лион на юге, Сент-Деник к северу от Парижа и Франкфурт в Германии. Ещё дальше находились Лейпциг, Медина-дель-Кампо в Испании и Антверпен, растущий соперник Брюгге в Нидерландах. На ярмарках люди активно обменивались новостями. Большинство из этих новостей мира, политики и коммерции никогда не передавались на бумаге. Торговцам приходилось запоминать очень много информации. цены на товары, курсы валют, а маршрутах и конкурентах, их хорошая память играла очень важную роль. Этот навык развивали с детства. В бухгалтерской книге Андрея Барбарига из Венеции в 1431 году сделана запись о выплате 13 дукатов мистио Пиеро Делла Меморие за то, что он научил меня запоминать. В 14 веке самые богатые торговцы путешествовали всё меньше и меньше, Ярмарки ещё пользовались большой популярностью, однако всё больше грузов отправлялось теперь по морю, что, в свою очередь, сделал вопрос разведки весьма актуальным. В 1357 году 17 флорентийских компаний объединились, чтобы создать общую курьерскую службу. Самые важные пути пролегали из Флоренции в Барселону и из Флоренции в Брюгге. В Брюгге письма доставлялись по двум маршрутам: один через Милан и затем вверх по Рейну в Кёльн. Другой из Милана через Париж. Конкурирующая компания Скарзелия Женовизи осуществляла перевозки из Генуи в Брюгге и из Генуи в Барселону. Помимо трансконтинентальных путей, итальянские торговые сообщества открыли многочисленные маршруты на более короткие расстояния в пределах Апеннинского полуострова. Между Венецией и Лукой отправки осуществлялись два раза в неделю. Из Флоренции еженедельная почта прибывала в Рим в пятницу и отправлялась обратно в воскресенье. До создания коммерческих курьерских служб, которыми от имени торговых компаний управляли независимые предприниматели, оставался буквально один шаг. Фирма, возглавляемая Антонио ди Барталамео дель Вантажо в 15 веке, управляла целой сетью маршрутов, включая еженедельные сообщения между Флоренцией и Венецией. Ожидалось, что курьеры будут придерживаться строгого расписания. В 1420-х годах посыльные из Флоренции должны были добраться до Рима за 5 или 6 дней, до Парижа за 20-22, до Брюгге за 25 и в Севилью путешествие длиной в 2000 км за 32 дня. Как мы узнаём из писем, которыми обменивались Андреа Барбариго в Венеции и корреспонденты в Брюгге, Лондоне и Валенсии, Они предполагали, что этого расписания в целом можно придерживаться, вот только маршрут до Севильи кажется несправедливо сложным. Наиболее убедительные доказательства эффективности курьерской службы в 1400 году мы находим в архиве Датини. В его записях в бухгалтерских книгах описывается около 320.000 датированных операций. 17.000 писем между Флоренцией и Генуей и 7.000 писем между Флоренцией и Венецией. Доставили в среднем за 5-7 дней. Сроки доставки в Лондон зависели от условий при пересечении Ла-Манша, а почтовое сообщение между Венецией и Константинополем было на удивление надёжным. Письма приходили через 34-46 дней после отправки. Курьерскими услугами пользовались не только торговцы Несмотря на ресурсы, которые они вкладывали в создание своих собственных почтовых сетей, правители Европы прекрасно понимали, что самые свежие и самые надёжные новости зачастую поступают через торговое сообщество, и распространялись известия очень быстро. Об убийстве Карла Доброго в Брюгге 2 марта 1127 года в Лондоне узнали спустя 2 дня благодаря флагманским торговцам. Когда в 1316 году в Англию прибыл папский миссар с новостями об избрании нового папы Иоанна XXII, его любезно приняли и щедро вознаградили. Однако на самом деле король Эдуард II уже слышал эту новость за месяц до этого от Лоренцо Хибернианского, посланника Барди из Флоренции. А в 1497 году посол Милана в Лондоне рекомендовал воспользоваться курьерской службой флорентийских торговцев, когда ему необходимо было срочно отправить письмо так как на их конфиденциальность можно было положиться. Купцы часто были на удивление хорошо осведомлены. В отчёте, составленном в офисе Медичи в Брюгге в 1464 году, содержалось подробное описание политических событий как в Англии, так и в Нидерландах за последние несколько лет. Десятилетиям ранее он также предсказал, что потеря Руана будет означать проигрыш англичан в Нормандии. Если не вдаваться в бизнес-детали, То эти письма можно было бы приравнивать к дипломатическим депешам. Несомненно, эти опытные служащие понимали, что происходило на политической арене, и имели более тесные связи с местными жителями, чем иностранные послы. Дипломатам, особенно если они прибыли как представители враждебной державы, было сложно установить доверительные отношения. Поэтому они часто обращались за информацией к нейтральным иностранным купцам, обычно итальянским. Однако иногда отношения становились слишком тесными и приводили к конфликтам. В какой-то момент один из служивших меценатов Брюгге стал лично участвовать в секретных переговорах по поводу предполагаемого континентального брака для Эдуарда IV. Во время Столетней войны компании Барди и Перруцы получали крупные вознаграждения от английского короля за слежку за французскими военными приготовлениями в Нормандии. купцам, особенно из неприсоединившихся государств Италии, было проще свободно перемещаться через национальные границы, чем гражданам воюющих государств. Сложность передвижения через враждебную территорию была ещё одним из факторов, затрудняющих создание эффективной дипломатической курьерской службы. В основном курьерская служба была необходима для торговли, и учитывая, как важна была информация для бизнеса, стоимость её содержания кажется довольно справедливой. Якупо и Бартоломео ди Кароссио дельье Альберти и партнёры тратили около 30 флоринов в год на курьерские отправки. Фирма Датини в Авиньоне тратила от 20 до 40 флоринов в год, а его офис во Флоренции, на удивление, скромные 13 флоринов. Это было примерно столько же, сколько выплачивалось младшему сотруднику в год. в процентном отношении к годовым расходам это вероятно было значительно меньше, чем тратили на страхование груза для морского путешествия. Но информация была жизненно необходима для принятия деловых решений. Трудность заключалась только в том, чтобы понять, каким новостям верить, а каким нет. Затерялся в пути. Развитие международной торговой сети открыло новый доступ к получению новостей в 14-м и 15-м веках. На её развитие значительно повлияло появление итальянского купеческого синдиката, торгующего во всех частях Европы. Такие компании, как Барди и Перуццы, предлагающие широкий спектр товаров и предметов роскоши, открыли свои филиалы по всему региону в Брюгге, Лондоне, Испании и Леванте. Эта отраслевая система создала идеальные условия для коммуникационных сетей. Поддержание связи с региональными служащими было необходимо, чтобы контролировать и не позволять подчинённым принимать решения, не отвечающие интересам компании. Региональные управляющие в свою очередь предоставляли информацию о безопасных маршрутах, движениях на биржах и будущих торговых возможностях. Присутствие на таком большом количестве рынков было небезопасно. В 1340-х годах перуццы и барди пережили грандиозное банкротство, когда английская корона не смогла погасить долги и поставила итальянцев в уязвимое положение перед их кредиторами. А на поддержку амбициозных планов Эдуарда III во Франции итальянцев соблазнила перспектива доминирующей роли в торговле шерстью на территории Англии. Флорентийцы были последними итальянцами, которые осознали, что кредитование английской короны сопряжено с высоким риском. Тем не менее, когда каждая компания терпела неудачу, на её место всегда приходила другая. К 1395 году Манини анонсировали крупные суммы, чтобы покрыть расходы на брак Ричарда II с дочерью французского короля Карла VI, Изабеллой из Алуа. Когда же и четырьмя годами позже Ричарду II пришлось отречься от престола, Манини разделили падение вместе с ним. Из событий в Англии рассказывает недоброжелательный соперник, Манини пришлось закрыть свой бизнес. Если бы в Англии не было революций, они могли бы стать великими. Тем не менее, ни один человек ещё не вступал в союз с великими лордами, не теряя при этом своих перьев. И всё же всегда были те, кто готов был рискнуть. Почти сразу после того, как итальянцы получили известие об отречении Ричарда и его смерти в следующем году, они начали размышлять о том, вступит ли узурпатор Генрих Ланкастерский в брак с вдовой Ричарда или найдёт другую жену. На ком бы он ни женился, в Англии будет большой пир, и цены на шёлк и драгоценности вырастут. Поэтому я советую всем, у кого есть драгоценности, присылать их сюда. И здесь кроется парадокс конкуренция, естественно и неизбежна для мира торговли. Однако взаимообмен информацией также был очень важен. Сохранившиеся до наших дней письма это лишь крохотная часть корреспонденции, циркулирующей в то время. Часто в письмах люди писали о своих опасениях по поводу трудностей общения и неопределённости дороги. Андрей передаёт вам привет. Доношу до вашего сведения, что сиенцы, которые находятся здесь после последней ярмарки в Святого Аюля, отправили свои письма через общего посыльного. Я также отправляю вам пачку писем через бальзу, курьера из Сиены. Если вы их не получили, попробуйте ещё раз получить их. Посланник из торговой гильдии ещё не приезжал. Да пошлёт его нам Бог с хорошими новостями, ибо он и так сильно задержался. Приветствуем вас из Балььо. Как я уже писал вам в других письмах, я удивлён, что мы не получили ни одного письма с тех пор, как вы оставили нас тут, кроме того, которое вы отправили из Ниццы. Я более ничего не буду писать об этом, лишь посоветую вам тщательнее выбирать людей, которым вы доверяете свою корреспонденцию, дабы письма до нас доходили. Многие без сомнения могли бы посочувствовать вот такому посланию торговца из Парижа в Италию. Кажется, будто мы уже тысячу лет ждём новостей от вас о том, что там происходит. Может, нам не стоит так беспокоиться, но ради бога, пишите почаще. Одна из стратегий, гарантирующих, что сообщение будет доставлено, заключалась в отправке дубликатов. Письмо было отправлено двумя курьерами и по двум разным маршрутам, чтобы вы в большой доле вероятности его получили. Но это было дорого и обременительно. Анализ этих писем показывает, что большинство торговцев не пользовались услугами официальных курьерских служб, либо потому что они не входили в ряд компаний, которые их обслуживали, либо потому что не могли себе их позволить. Эти деловые письма неизбежно являются частью мозаики, в которой отсутствует большая часть деталей. Мы узнаём о сделках, которые должны были совершиться, но не знаем, чем они закончились. И это указывает на главное различие между деловыми письмами и политическими новостями, которые они содержат. Политические новости предоставляют контекст, описывая события, которые произошли и могут повлиять на торговлю. Деловая часть письма обычно ориентирована на будущее, с планами, рекомендациями и инструкциями. Это предполагает знание контекста, который не нужно объяснять. Деловые письма в основном были предназначены для инициирования действий, а политический комментарий позволял ввести в курс дела. Тем не менее, между деловой перепиской и обычным обменом новостями было много общего. Отправлять письма было дорого и следовательно очень ценно. В основе коммуникационных сетей лежали дружеские и доверительные отношения. Надёжность посланника была критическим фактором, который будет так же важен на протяжении ещё 4 столетий. Ставки были высоки, и конкурентов было много. Если вы занимаетесь торговлей и ваши письма приходят одновременно с другими, писал Пауло да Чертальдо в справочнике для торговцев середины 14 века. Всегда помните, что сначала нужно прочитать своё письмо и только потом пересылать другим. И если в ваших письмах вам рекомендуется купить или продать какой-либо товар с прибылью, немедленно сообщите брокеру и сделайте то, что написано в письмах, а затем отправьте другие письма, которые пришли вместе с вашим. Но не отправляйте их, пока не завершите собственное дело. Были даже курьеры, которые за дополнительную плату соглашались доставлять письма быстрее одним клиентам, чем другим. Известный совет Пауло де Чертальдо вероятно получил больше внимания, чем он того заслуживает. Его заметки, касающиеся деловой этики, выдержки из раничного и довольно циничного текста, в котором он также даёт советы, как итальянские граждане должны обращаться со своими жёнами, Ибо комментарии должны восприниматься как противопоставление традиции, что новости, связанные с коммерцией, должны быть общедоступными, как это было раньше, когда важные новости зачитывались на площадях и в тавернах. Например, в Эмдене на севере Германии, где торговое сообщество сформировалось в 16 веке, было принято, что письма из отдалённых мест зачитывались на рыночной площади. Это была давняя немецкая традиция. Новости из дальних стран очень ценились, но их было сложно проверить, а слухи, рассказы путешественников и свидетелей различных событий, которые можно было услышать на торговой площади, играли важную роль в том, о чём писали в конфиденциальных письмах. Было необходимо знать больше толпы зивак и скупить зерно до того, как оно подскочит в цене из-за сообщения о надвигающемся дефиците. Однако действия в соответствии с сложным сообщением могло иметь более катастрофические последствия, чем бездействие вообще. Это был хрупкий баланс, и никто не хотел рисковать. Безусловно, узнать новость первым было хорошо, но как понять, правдива ли она? Все надеялись на то, что благодаря тесным связям в торговом сообществе информация вскоре подтвердится или же нет. Однако самые смелые не ждали. Несмотря на все опасности, купцы по-прежнему охотились за слухами. Держите меня в курсе, писал Франческо де Тини корреспонденту в Генуе в 1392 году о специях и обо всём, что связано с нашей торговлей, а также обо всех слухах, которые вы слышите о море и других вещах. Если вы узнаете о чём-то, связанном с импортом или экспортом товаров, дайте мне знать. Конечно, промечивый выбор мог нанести ущерб репутации и навредить торговле. В 1419 году венецианский диарист Антонио Маразини потратил много времени на составление длинной депеши с новостями для своего племянника Бьядже Дельфина, венецианского консула в Александрии. Маразини не обрадовался, если бы узнал, что его другой племянник, Альбан, написал Бьядже письмо-предупреждение с призывом не доверять тому, что он читает. Я прочитал письмо моего дяди Антонио, который Иван передаёт, много новостей, но, к сожалению, многое из того, что ему рассказывают, неправда, а вам он пишет то, о чём узнаёт. Советую вам не доверять подобным сплетням, которые, боюсь, однажды могут принести в его жизнь трудности. Поэтому, пожалуйста, не показывайте и не читайте публично части этих писем, которые лучше хранить в тайне. На самом деле, в письме Моразини не было ничего такого, о чём не сообщалось в других местах. И правда в том, что каждый сам выбирал, во что ему верить, а во что нет. Многое зависело от отличной репутации человека, приносящего сообщение. Бытовавшая в раннее средневековье уверенность в том, что устное слово надёжнее, сохранилась и в переписке. Отправь скорее Доминика ко мне, чтобы он сообщил мне новости о том, что ты сделал. Так звучало письмо одного торговца. Однако чаще всего это было неэффективно. Дети не жил в постоянном ожидании подвоха, возможно, потому что сам не всегда был честен. Торговцы прекрасно понимали, что брокеры и их служащие на отдалённых территориях будут стараться набить свои карманы. Один из пунктов контрактов, которые заключались с агентами за границей, запрещал им играть в азартные игры, что свидетельствовало о том, что торговцы опасались грабежа со стороны служащих в случае их крупных проигрышей. Эти опасения вполне понятны, тем не менее торговля процветала лишь когда торговцы делились информацией. Когда вы мне пишете, сообщайте, пожалуйста, обо всём, что происходит, писал итальянский торговец из Дамаска своему партнёру в Барселоне. Какова ситуация в городе и что вы о ней думаете, а также о кораблях, направляющихся в наш регион и об их грузах. А я в свою очередь буду рассказывать о том, что происходит у нас. Философия тут довольно очевидная: помоги другому помоги себе. В переписках мы находим много планов и схем, но также и предостережения. Корабли пропали, товар был украден или караван с драгоценностями ограблен арабами. Пираты Средиземноморья представляли реальную угрозу, и от полученной информации зависел успех путешествия. Развитие европейской торговли напрямую зависело от взаимного доверия. Венеция. К третьему десятилетию 15 века Венеция становится основным торговым городом Италии. играющим ключевую роль в международной торговле тканями с Лондоном и Брюгге, шерстью с Испании, а также обменом хлопком и специями с Египтом и Левантом. Большая часть товаров в Северную Европу доставлялась по Средиземному морю. Однако был альтернативный сухопутный путь в Германию. К этому времени продавцы из южных городов Германии активно торговали на венецианском рынке Система правления была полностью ориентирована на защиту торговли. Сенат отвечал за состав и маршрут галерного флота, который привозил товары с востока и доставлял их в Испанию и Лондон, а также следил за тем, чтобы предотвратить образование монополий, тем самым защищая интересы независимых торговцев, которые были источником жизненной силы венецианской торговли. Растущая экономическая мощь республики не раз оспаривалась. В начале 1430-х годов Венеция одержала победу над султаном Египта, пытавшимся установить монополию на торговлю пряностями и хлопком. В период войны с герцогом Миланским венецианские моряки рисковали быть захваченными мощным флотом генуэзцев. Тем временем император Сигизмунд, смертельный враг республики, попытался, однако, безуспешно ввести эмбарго на венецианские товары в Германии. Это означало, что торговля Венеции была особенно уязвима к вражеским действиям. Торговцы должны были следить за малейшими изменениями в конфликтах, чтобы избежать разрушительных потерь. Тем не менее, в этот нестабильный период появлялась возможность и не меньшей, чем опасности. Те, кто готовы были рискнуть, могли увеличить прибыль, пока более осторожные держали свои корабли в гавани. Когда же был объявлен мир, рынок наводнился различными товарами, В 1429 году цена на перец упала на 2 пункта из-за слухов о свержении султана Египта. Война же в Ное подняла цены на перец, но снизила цены на ткань, что затрудняло доставку на восток, а объявление о мире вновь имело обратный эффект. Интересный факт о венецианской торговле. Насыпные товары в Северную Европу перевозились на галерных флотах по морю, в то время как почта отправлялась по суше. Это давало возможность изобретательным торговцам влиять на рынок, пока товары находились в пути. Следующий совет Андреа Барбариго, вероятно, может показаться необычным. Вы спрашивали о перце, и я отвечаю так: я считаю, что вам стыдвеют продать этот перец до конца января, особенно если вы можете продать его по цене 13 ден, хотя наш Витори полагает, что он должен стоить 15 ден. Сообщаю вам, что считается, что каталонцы никого не пошлют на запад. А если Флоренция привезут товар, будет очень поздно. А геноэзцам мне ничего неизвестно. Я не думаю, что галеры Бейрута и Александрии привезут много, потому что салдан, султан, послал своего коммерческого служащего из Александрии. Когда флот из этого порта действительно прибудет, а это произойдёт не раньше февраля, а скорее даже позднее. Я предполагаю, что перец будет стоить около 45-50 дукатов. Всё это лишь моё мнение, но я хочу, чтобы вы продали мой перец и полагаюсь на ваше решение в отношении цены. Как мы видим, многое решали сами служащие на месте: как именно продавать за наличные, по бартеру или за ценные бумаги, и сколько будет стоить товар. Венецианские торговцы вместо того, чтобы открывать филиалы, были склонны договариваться с основами агентами Агенты, которые обосновались в Валенсии, Брюгге или Аахе, работали за комиссию. Письма в середине 15 века из Брюгге в Венецию доставлялись примерно за 25 дней, из Валенсии на севере Испании около месяца. К концу 15 века скорость передвижения и интенсивность коммуникаций заметно возросли. К тому моменту Венеция была бесспорным новостным центром Европы. Каждый день в город поступало огромное количество корреспонденций, а самые важные отчёты передавались непосредственно в Сенат. В Сенате прибытие писем фиксировалось молодым патрицием Марином Сануда, членом венецианской администрации, который стремился стать первым в городе историком. К сожалению, историком он не стал, но записи в его дневниках являются ценным свидетельством не только скорости и объёма корреспонденции, но и её влияния на венецианскую экономику. Из записей в дневниках Сануде мы видим, как политические новости влияли на цены товаров на венецианском рынке. Так, например, Венеция сильно зависела от импорта зерна, которое впоследствии реэкспортировалось в Германии. Основным импортёром была Сицилия. Таким образом, сообщение 1497 года о том, что урожай был хуже, чем ожидалось, немедленно повысило цены. Особенно чувствительной к политическим волнениям в Леванте была торговля дорогостоящими специями. В 1497 году Сануд обратил внимание на сообщения из Александрии о политической нестабильности в Египте, вследствие которой торговцы специями начали неохотно продавать свой товар, так как ожидали перебоев в поставках и роста цен. Ввиду этих обстоятельств, открытие португальцами нового маршрута в Индию вокруг мыса Доброй Надежды в 1501 году повлекло за собой целый ряд последствий. Перспектива того, что это открытие повлияет на торговлю во Фландрии, Сначала снизила цены на специи в Венеции. Однако затем пришло известие о том, что португальцы загнали себя в тупик, и в Александрии почти нечего было продавать. И цены на перец в Венеции выросли с 75 до 95 дукатов за 4 дня. Когда в следующем году португальцы успешно совершили ещё одно путешествие в Индию, новость сразу была передана в Венецию из Лиона, Генуи и Брюгге, а также из Лиссабона. По словам автора другого дневника, известие об успехе португальцев вызвало не меньший ужас, чем любое военное поражение. Все были ошеломлены. Люди окрестили эту новость как худшую, когда-либо полученную Венецианской республикой, за исключением новости о потере свободы. Денежный рынок и рынок морского страхования были ещё более нестабильными. Известие о том, что турецкий корсар Камали в 1501 году захватил и ограбил много кораблей, привело к тому, что ставки на страхование морского груза подскочили с полутора до 10%. В том же 1501 году владельцы венецианских галер, направлявшихся в Бейрут, отправили дополнительно быстрое судно, чтобы сообщить арабским торговцам о прибытии товара. Капитану обещали заплатить 850 дукатов, если он совершит это путешествие за 18 дней, но при этом будет оштрафован на 50 дукатов за каждые 2 дня задержки. В 16 веке услуги судна подобного рода были включены в тариф экспресс-доставки между Венецией и Римом. Курьер, который доставлял письмо менее чем за 40 часов, получал внушительные 40 дукатов, эквивалент годовой зарплаты младшего административного чиновника. Если же доставка занимала 4 дня, плата составляла четверть от этой суммы. Учитывая такие высокие ставки, неудивительно, что на внешней обёртке письма начали ставить даты прибытия и отбытия на каждом промежуточном пункте маршрута. Первый известный случай хронометража был зарегистрирован в курьерской службе, созданной Филиппо Марией Висконти, герцога Мелана в середине 15 века. Письма вручались всадникам иногда с напутственными записками, чтобы подчеркнуть важность задачи. Терапист, терапист, терапись, скачий днём и ночью, не теряя ни минуты, так звучала запись, сделанная мастером курьерских дел в Милане Тамазо Браски 6 февраля 1495 года. И такого рода напутствия и фиксирование времени пересылки стали стандартом в императорских и национальных почтовых службах XVI века. К услугам экспресс-курьеров обращались только когда нужно было передать сообщение исключительной важности. Благодаря подробным записям Санудо мы можем сделать вывод о довольно интенсивном обмене корреспонденцией с Венецией. Венецианский посол в Риме писал каждый день, а курьеры отправлялись в Венецию два или три раза в неделю. Информация из Неаполя, Лиона и Лондона поступала почти так же часто. Несколько тысяч таких депеш недавно были подробно изучены историком Пьером Сарде. Он проанализировал письма, отправленные в Венецию из 40 разных городов, отмечая с помощью дневника Сануда время их отправки и прибытия. Затем для каждого направления Сарделла рассчитал наибольшее время, необходимое каждому письму, чтобы добраться до Венеции, а также среднее и самое короткое путешествие. Это позволило учёному предложить для каждого города корреспондента оптимальный временной интервал. Самым надёжным было сообщение между Венецией и Брюсселем. Письма приходили в Венецию в среднем через 10 дней после отправки. За 60 лет время на доставку сильно сократилось, если вспомнить переписку Барбарига. Сообщение с Лондоном было менее стабильным из-за пересечения Ла-Манша. В общем, переписка, включавшая длительные морские путешествия, например, между Венецией и Александрией, была довольно непредсказуемой. И так, на примере с Венецией мы видим, что в основном доставка торговых грузов осуществлялась по морю, несмотря на то, что наземное сообщение было гораздо более надёжным. А основные торговые города были связаны хорошими дорогами и личными маршрутами. Всё это имело огромное значение для появления международной новостной сети глаза и уши Германии. Между Венецией и Южной Германией также было налажено довольно эффективное почтовое сообщение, хотя путь через альпийские перевалы был весьма непростой. С XII века немецкие купцы играли важную роль в европейской торговле. Кёльн был северной торговой столицей Германии, Нидерландов и Италии. Некоцианты из северных ганзейских городов, таких как Гамбург и Любек, активно отправляли свои товары по морю на дальние расстояния. Немецкие купцы первыми в 13 веке открыли свой официальный филиал в Брюгге. Однако именно южные немецкие города станут в период позднего средневековья двигателями центральной европейской экономики. К 1400 году Аугсбург и Нюрнберг создавали огромное количество предметов роскоши, которые были очень востребованы на всех основных рынках Европы. Оба города специализировались на производстве льняной ткани и металлических изделий. В Аугсбурге изготавливались лучшие доспехи, а также там зародилось банковское дело. В Нюрнберге, ввиду тесной связи с горнодобывающими регионами Саксонии и Богемии, специализировались на производстве изделий из железа и латуни. В 16 веке Аугсбург становится ключевым элементом в европейской системе связи. За 100 лет до этого данную роль играл Нюрнберг. В период с 14-го до конца 15-го века Нюрнберг считался столицей Германской империи. Там же должно было состояться первое собрание немецких князей Рейхстаг. Нюрнберг обладал самой большой территорией, а его торговцы вели дела со всей Европой, особенно с Испанией, Италией и Нидерландами. В 16 веке купеческие семьи часто отправляют своих детей на стажировку за границу, о чём свидетельствует большое количество писем от тоскующих по дому и часто плохо себя ведущих молодых людей своим измученным родителям. К краеугольным камням восхождения Нюрнберга к величию было его участие в финансировании промышленных предприятий на шахтах Саксонии. Нюрнберг был воротами Германии на восток, а все его крупные фирмы имели филиалы в Вене, Праге и Кракове. И тот факт, что управляющий совет города состоял из самых богатых торговцев, гарантировал, что интересы бизнеса всегда будут на первом месте. Торговцев Нюрнберга освобождали от уплаты пошлин в других городах Германии, а правители осознавали, что эту мощную экономическую машину необходимо защищать, что требовало постоянного доступа к достоверной информации. Статус Нюрнберга как новостной столицы объясняется его географическим расположением на пересечении 12 основных дорог. Мартин Лютер описывал город как глаза и уши Германии, и он сыграет решающую роль в распространении новостей о разногласиях богословия с папством. Международное торговое сообщество было основным источником распространения информации. Например, в 1476 году В протоколе городского совета зафиксировано решение обратиться за советом к купцам, и в этом не было ничего необычного. Военный марш турции через Балканы в 15 веке угрожал многим областям, куда нюрнбергские купцы вкладывали свой капитал. При первых слухах о войне городские торговцы начинали выяснять, что происходит, и передавать новости в другие города Германии. Так в 1456 году известие о войне с турками было отправлено в Нордлинген и Ротенбург. А в 1474 году, когда купцы получили информацию от своего источника в Кёльне, то переслали новости в Чехию, Венгрию и Польшу. Функционировала эта масштабная информационная сеть благодаря развитой курьерской службе. К 1350 году между Аугсбургом и Нюрнбергом действовала постоянная курьерская служба, а первые уцелевшие городские отчёты о Нюрнберге, датируемые 1377 годом, показывают, что город в то время уже использовал платных посыльных. К 15 веку в Нюрнберге работало несколько платных курьеров. Несмотря на расходы, город часто пользовался их услугами. За 10 лет с 1431 по 1440 Нюрнберг отправил 438 посланников. Этот период совпадает с последними этапами гуситских войн, а в такие неспокойные времена корреспонденция была вопросом жизни и смерти для торгового сообщества. Оставаться в курсе последних событий, вовремя узнавать о конфискации товаров, их продаже или маршруте передвижения было насущной необходимостью. Благодаря этим городским курьерским службам города Южной Германии создали систему, которая оказалась чем-то средним между устоявшейся торговой корреспонденцией и дипломатией, которую начали выстраивать правители Европы. В 16 веке частные немецкие курьерские службы начинают регулярно доставлять императорскую почту. Сначала в качестве дополнительных посыльных, а позже они даже составляют конкуренцию государственным курьерам. К концу средневековья было установлено постоянное сообщение между Венецией и Южной Германией, связав тем самым две главные торговые столицы Европы. Более того, это создало второй жизненно важный информационный поток через Западные Альпы, связывающий Италию с Парижем и Брюгге. Венеция и Нюрнберг, два великих торговых центра того времени, заняли несомненное первенство как информационные центры к югу и северу от Альп. Не случайно эти города также станут пионерами новой информационной эры, наступившей после изобретения книгопечатания.